Глава 69. Фракционная борьба С началом недели вся Академия наполнилась атмосферой соперничества. Все команды, участвующие в турнире, с особым рвением начали набирать к себе новеньких. Таким образом они решили расширить свой резервный состав. На с другими командами времени имелось слишком мало, так что вступление новеньких было единственным способом усилить своё положение. Первый тур показал во всей красе их недостатки, поэтому многие хотели залатать пробоины. Безусловно, команды Абидана и Аслана в этом не нуждались. Для них в приоритете была уже скорее правильная расстановка сил внутри команды, а не очередной набор. Проблема в том, что количество талантливых ребят среди выходцев из этих стран и впрямь было слишком большим. Солнечная система. Расширенное заседание по вопросам о военной безопасности. Гуд, ушедший в отставку с места директора военной академии Ареса, тоже получил приглашение. так что можно было сказать, что после своего недолгого отдыха он снова оказался в свете. Его ученики и последователи ныне получали всё большее влияния среди вооружённых сил Федерации. Это было связано прежде всего с тем, что Академия Ресса с каждым днём становилась всё сильнее. И учитывая проводимые реформы в армии Федерации Солнечной Системы, Мэн-Ау и другим понадобилась его поддержка. «Добро пожаловать, генерал-полковник Гуд!» Гуд вошёл в зал заседаний. Несмотря на то, что собрание официально ещё не началось, помещение уже было заполнено гулом знакомых голосов. На заседании присутствовали директор Академии спутника Юпитера Европы Азил Энди, директор Академии лунного света бернет и директора других военных училищ. До начала ещё оставалось немного времени, и все пользовались этим, чтобы обсудить менее важные проблемы. Как-никак это был редкий случай. Здесь собрались не только руководители военных академий, но также и другие выдающиеся личности военной сферы. Генералы были воодушевлены. У них будто бы открылось второе дыхание. После небывалого успеха на IG, армия Федерации переживала бурный подъём. Но потом вновь неудача. В последнем сезоне их команда показала себя как и прежде, из рук вон плохо, она даже не смогла пройти первый этап состязаний. Однако благодаря выступлению Ван Джена и Лиера на соревнованиях королей, генералы вновь обрели надежду. Гуд! Вань из вашей академии прекрасно отстаивает часть нашей федерации. Этот парень действительно неплох. Увидев Гута, многие генералы подошли к нему поздороваться. За эти два года военная академия Ореса оправилась от упадка и начала стремительно развиваться. Это было особенно заметно по результатам последнего поступления. Многие талантливые молодые люди предпочли именно академию Ореса. Более того, благодаря тому, что многие уже обратили внимание на сражения высшей академии x, Академия Ореса стала выглядеть ещё более привлекательной. Кто же не захочет попасть в место, где учились сильнейшие? Ведь в этот раз внимание привлёк не факультет физики. Факультет физики военной Академии Ореса считался уже не только лучшим во всей Федерации Солнечной системы, но и даже в пределах всего Млечного Пути он находился в тройке лучших. Например, несколько студентов таких сильных государств, как Аслан и Абидан, подали заявление на поступление в Академию Ореса именно на факультет физики. благодаря уыэй данный факультет прославился лучшими научными руководителями однако военное училище должно поддерживать свой имидж se это давалось нелегко к счастью для этого у них имелся ванджа его успех обрадовал всех как и выходцев из академии ареса так и других генералов федерации любое событие несшее в себе хоть самое маленькое чудо способствовало проведению реформ что уж говорить если среди восьми команд в соревновании королей Две выступали под командованием представителей Солнечной системы. Элиера в этом плане удивлял не так сильно. Он являлся настоящей опорой своего клана. Кроноса уже имели в своей истории прославившихся представителей, и вот спустя столько лет затишья у них снова появился талантливейший лидер. Никто не мог понять, как ему удалось перетянуть на свою сторону двух представителей Империи Майя, но пусть это и стало неожиданным сюрпризом. Главное, он был также и очень приятным сюрпризом. Несмотря на то, что эти двое пока ещё являлись обычными студентами, при правильном подходе в итоге из этого всё равно можно будет получить политическую выгоду. Только вот, несмотря на то, что Ли Синь вступила в команду Лиера, Кёртис решил вступить в команду Ван Джена. Таким образом образовались две группировки. Имя Ван Джена упручилось в верхушке списка ключевых фигур среди курсантов Солнечной системы. Теперь Мэн Ау уже прочно придерживался своей точки зрения, что нужно оберегать этого парня как зеницу Ока. Он не хотел, чтобы то, что произошло на IG, повторилось ещё раз. Если он и хочет, чтобы Ван Джен и вправду принёс пользу их стране, то прежде всего нужно сделать всё для его защиты. Поэтому-то в связи с событиями в Высшей Академии X, среди вооружённых сил и Солнечной системы также произошли разногласия и разделения на две группировки. Сам Ван Джен, конечно же, даже не догадывался об этом. «Что вы, что вы! Если бы на его стороне не стоял Кёртис!» то ему бы никогда не удалось достичь такого успеха», сказал Гуд, слегка улыбнувшись, и помотал головой. Если бы он не зачислил Ван Джена в Академию перед самым своим уходом, то его уход на пенсию был бы совершенно другим. Тем не менее, в разговоре с Бернатом следовало не забыть похвалить Кёртиса. Так как Ван Джен и Кёртис теперь находились в одной команде, Академия Лунного Света и Академия Ресса вступили на тропу доверительных отношений. Сяо и Бернет даже подписали соглашение, Теперь возрастёт количество студентов по обмену в двух академиях, а также сотрудничество между академиями станет теснее и охватит узкоспециализированные сферы. Что не говори, Академия Лунного Света была лучшим учебным заведением в Солнечной системе. Более того, Кёртис считался представителем сильного клана. Клан Небесных Императоров в последнее время поменял свою нейтральную позицию и начал склоняться в сторону партии реформаторов земли под управлением Мэн-Ао. К тому же у них постепенно начали охладевать отношения с кланом Кроносов. В прошлом деле с Ебин ключевую роль сыграла именно эта семья. Это всё объяснялось тем, что Кёртис явно непростой юноша. Однако, безусловно, действия его клана не зависели только от его хотелок. Политика всей семьи не может быть настолько ребяческой, они искали свою выгоду и в тот момент их интересы попросту совпали с интересами ОМГ. Такие же дела обстояли и вокруг обеднения Лесинь с Льером. Клан Кроносов и влиятельнейшая семья Марса тоже сблизились. Новости об их сотрудничестве одна за другой всплывали наружу. В связи с этим бывший директор Академии Зевса и директор Академии Марса нашли общую тему для разговора. Иногда Леер чересчур рассмотрителен, ему не хватает смелости. Именно благодаря присутствию Лесень устраняется этот недостаток. Изначально для большинства приглашённых на сегодняшнее собрание всё это было не больше, чем поводом порадоваться. Они прекрасно знали о существовании подземного Ролангароса и Высшей Академии x Каждый год Федерация Солнечной Системы получала определённое количество квот для поступления студентов. Пусть они еле дотягивали до необходимого уровня, но всё же проходили отбор. Однако обычно никому из них не удавалось добиться там хоть каких-нибудь успехов, что уж говорить об участии в соревновании лучших из лучших. В этом же году Высшая Академия x учредила престижнейший турнир на 8 команд, И в двух из них имелись представители Солнечной системы. Как генералы могли не радоваться такому развитию событий? Но, как оказалось, в этом-то и заключалась проблема. Возникновение этого вопроса было неизбежно. Кто же, в конце концов, сильнее? Безусловно, Лейер очень профессионально отобрал участников в свою команду. Каждый обладает незаурядными способностями, чего стоит только посмотреть на способности Луфея, не говоря уже о выходцах смайя. Конечно же, представители кланов Лея и Кроносов были на стороне династии королей, но в их словах и вправду имелся смысл. В конце концов, не просто же так руководство Высшей Академии x поставило династию в рейтинге выше Саламандр, при этом после первых побед ситуация нисколько не изменилась. А лично я возлагаю надежду на команду Ван Джена, но способности развиваются с небывалой скоростью. Ман Ау, конечно же, был на стороне Ван Джена. Это семя в будущем, несомненно, станет могущественным деревом, Настоящей опорой для всей Федерации Солнечной Системы. И именно сейчас она как никогда нуждается в качественном грунте и своевременном орошении. Но самое главное, Ван Джин является представителем нового течения, он никак не связан с закостеневшими в своём мировоззрении кланами. Генерал Мэн Ау, развитие способностей слишком иллюзорно. Только когда развитие приобретёт свою конечную форму, можно будет судить о прогрессе. Плюс к тому же в плане тактики они явно хромают. Ван Джен слишком зависим от обстоятельств. Немного ухмыльнувшись, выразил своё мнение генерал бари Он являлся представителем другой фракции. После того, как Гут услышал это, он не выдержал. Скажи кто-нибудь просто, команда династия королей сильнее, он не стал бы спорить, так как тут всё разрешит лишь прямое противостояние между двумя командами. Но с какой стати этот человек смеет заявлять, что Саламандры не очень хороши в тактике? <смех> Бори, я не могу согласиться с твоими словами. Самая сильная сторона команды Саламандр это гибкость. Они уже показали свою силу, находясь в затруднительном положении, а у вот династии Королей как раз-таки ещё не прошла своё главное испытание. Всё это время они просто плыли по течению, так что их уровень ещё под вопросом. Лицо Бари тут же помрачнело. Они с Гутом являлись сокурсниками и ещё тогда стали соперниками, как в плане академических успехов, так и в плане ухаживания за девушками. Закончив учёбу, он отправился на службу в европейскую часть континента и в конечном счёте стал там директором военной академии Зевса, которая в два счёта превзошла Академию ареса Спустя столько лет Барри уже и позабыл о своём давнем сопернике. Кто ж мог знать, что у того ещё остался порох в проховнице Внезапно военная академия Ореса начала сверкать ярче прежнего, и Гуд, который, казалось бы, только и может уже что ловить рыбу у пруда, тоже начал пожинать плоды этого подъёма. «А ты, как и прежде, придерживаешься старых взглядов, Гуд. Но твои слова – лишь утешение для слабаков. Сила есть сила, тут нечего придумывать. Династия королей способна разорвать своих противников, а саламандры – нет». Моментально слова словно стрелы посыпались с разных сторон. У других присутствующих тоже имелось что сказать на этот счёт. Ещё никогда прежде солнечная система не получала такого повода поспорить, Так что не было ничего удивительного в таком энтузиазме. Но по итогу обсуждения многие всё-таки согласились с тем, что династия королей будет посильнее Саламандр. Из-за выходцев Империи Майя у Лера в запасе имелось множество различных вариантов стратегии, так что даже если его команде не удастся разорвать в клочья сильнейшей команды, шансов у них всё равно будет побольше. Конечно же, Гуд относился к тому меньшинству, которое изо всех сил поддерживало команду Ван Джена. Никто из присутствующих не собирался уступать, поэтому все спорили до хрипоты в голосе. Спустя некоторое время Мэн посмотрел на часы и, к своему удивлению, обнаружил, что их заседание должно было начаться 30 минут назад. От этого генерал невольно улыбнулся. «Ладно, наступило время для того, чтобы обсудить более серьёзные вопросы. Что касается того, кто победит, а кто проиграет, это позже определят сами испытания. Эти две команды обязательно столкнутся на поле битвы, «И тогда мы увидим, кто же на самом деле сильнее!» Барри холодно усмехнулся. «Что ж тогда получается? Мы зря столько это обсуждали? Давайте тогда уже сделаем ставки на победителя? Это прибавит остроты, как считаете?» Гуд, безусловно, не испугался такого вызова. «Конечно же, я согласен. На что спорим Ха -ха, давайте так. Если выиграет команда Лиера, то проигравшие генералы будут преподавать в военной академии Зевца в течение недели. Этого будет достаточно». «Если же выиграет команда Ван Джена, то вы можете просить у меня что угодно, лишь бы это не шло против закона». Барри пристально посмотрел на Гута, в этом взгляде чувствовалась их прежняя вражда. Гут усмехнулся. «Тогда я поставлю такие же условия. Если команда Саламандер выиграет, те генералы, что поставят на династию королей, прибудут в военную академию Ореса и пробудут там в течение недели в качестве инструкторов и преподавателей. Ну как?» Мэн Ао не находил слов. На его глазах генералы-пенсионеры достали листок, разделили его линии и стали записывать имена участвующих в споре. Однако через мгновение год помрачнел. Те генералы, которые ещё недавно были на стороне команды Саламандр, стали записываться в столбик болеющих за династию королей. «Бернет, разве ты только что не говорил, что команда Саламандр сильнее?» мой старый приятель, я вижу потенциал команды Саламандр, но для его развития нужно время». Бернет слегка усмехнулся. Как-никак он директор Академии Лунного Света. Ему не хотелось из-за проигрыша остановиться преподавателем в другой академии на целую неделю. Такова реальность, все находящиеся здесь были ещё теми хитрецами. Таким образом, битва в Анджене и Лиера набирала новые обороты.